Глава тридцать пятая Всё безнадёжный мрак окутал предо мною, Последний взгляд её увидел я с тоской. Но не видать мне больше тех очей, Не слышать музыки пленительных речей. Итак, судьба моя свершилась. Граф Базиль «Право не знаю, что мне с вами делать, мистер асбальдистон сказал МакГрегор, подвигая в мою сторону бутылку. «Вы не хотите ничего есть, не хотите, по-видимому, спать, и даже ничего не пьёте, хотя это Бордо сделало бы честь погребу сэра Гильдебранда. Если бы вы были всегда так воздержаны, то не навлекли бы на себя смертельной ненависти вашего кузена Рашлейга». Если бы я был всегда осторожен, — сказал я краснее при воспоминании о той неприличной сцене, на которую намекнул Руброй, то я избегнул бы худшего зла, упрёков моей собственной совести. Макгрегор метнул на меня проницательный, почти свирепый взгляд, как будто желая прочесть на моём лице, в каком смысле выразился я таким образом. Но он увидел, что в моих словах не было никакой скрытой колкости, и отвернулся к огню с тяжёлым вздохом. Я последовал его примеру, и оба мы оставались несколько минут погружёнными в тяжёлое раздумье. Всё вокруг нас было объято сном, или, по крайней мере, притаилось, кроме нас самих. Макгрегор первый нарушил молчание таким тоном, каким обыкновенно приступают к тягостному предмету разговора. «Кузен мой, Николь джерви желает мне добра», — сказал он. «Но мой родственник слишком сурово судит человека с моим характером и в моем положении, принимая во внимание то, чем я был и чем принудили меня сделаться обстоятельства, а самое главное — ту причину, которая толкнула меня на такой путь». Горец остановился, сознавая, насколько требуется... о осторожности в подобном щекотливом разговоре я однако решился заметить, что в теперешнем положении Роброя многое несомненно оскорбляет его чувства. Мне было бы приятно услышать, сказал я, что вы можете еще найти из него честный выход. вы рассуждаете как мальчик, возразил макгрегор своим низким грудным голосом, напоминавшим отдаленные раскаты грома. Вам кажется, что старый коренастый дуб так же легко погнуть, как молодое деревце? Разве я могу забыть, что заклеймён, как отверженный, объявлен изменником, что моя голова оценена, как шкура кровожадного волка, которых все могут безнаказанно травить и мучить, унижать и оскорблять? Самое имя, которое перешло ко мне от длинного ряда благородных храбрых предков, Считается позорным, как нечестивое заклинание, которым вызывают злых духов. Он продолжал говорить в том же духе, и мне было ясно, что Роб хочет привести себя в раздражение, перечисляя все перенесённые им несправедливости, чтобы этим оправдать в собственных глазах свои предосудительные поступки. И это ему вполне удавалось. Зрачки его светло-серых глаз то сокращались, то расширялись, и, наконец, Стали метать настоящие молнии. Он то вытягивал вперёд, то поджимал под себя ноги, хватался за рукоятку кинжал размахивал рукой, сжимал кулаки и, наконец, вскочил с места. «Так пускай же они узнают!» — выговорил, наконец, Робин тем же глухим голосом, в котором чувствовался подавленный гнев. «Пускай они узнают, что в имени МакГрегоров...» которые они хотят стереть с лица земли, действительно есть сила заклинания, способная вызвать злого духа. Все те, кто глумился теперь над моими бедствиями, испытают когда-нибудь, что значит месть, роб Роя. Жалкий шотландский торговец с котом, разорённый, босой и голый, лишённый всего благодаря ненавистной алчности кредиторов, обесчещенный, покажет им себя». Они топтали его, как червя, ползающего по земле. Так пускай же эти люди ужаснутся, когда ничтожный червь обратится в крылатого дракона, изрыгающего пламя. «Однако зачем я говорю вам всё это?» — произнёс Робин, усаживаясь на прежнее место и становясь спокойнее. «Впрочем, вы поймёте, что и у святого лопнет терпение мистера Сбальдестон». когда на него восстанут даже друзья и соседи и примутся травить его, как выдру или дикого кабана, преследовать, как матёрого зверя, как крупную рыбу в волнах. Ведь вы своими глазами видели, как за мной гонялись, давеча у авандосского брода по воде и по суше, осыпая меня градом пули ударами палаша. Скажите, кто может хладнокровно перенести такое свирепое ожесточение ближних, Будь он даже праведник, не то что горец, который, как вам известно, мистер Асбальдистон, не отличается голубиной кротостью. А всё же надо подумать о предложении Николя Джерви. Мне жаль сыновей. Мне больно при мысли, что Гамиш и Роберт обречены жить, как их отец. Мысль об участии детей тронула железное сердце этого человека, и он печально опустил голову на руку. Я был тронут, Виль. Меня всегда более поражала печаль, вырывавшаяся наружу у сильных, гордых людей с непреклонной волей, чем невзгоды слабых и малодушных. Во мне проснулось неодолимое желание помочь МакГрегору, несмотря на очевидную трудность, даже невозможность подобной задачи. — У вас сильные связи за границей, — сказал я. Нельзя ли будет при содействии некоторых лиц, хотя бы по рекомендации фирмы моего отца, достать вашим сыновьям приличные занятия в каком-нибудь европейском городе? Я говорил совершенно искренним тоном, с глубоким участием. Однако мой собеседник прервал меня, заметив, что я хочу продолжать. «Благодарю вас, благодарю», — произнес он, взяв мою руку. «Но «Ну, оставим этот разговор». Я не думал, что кому-нибудь приведётся ещё увидеть слезу у МакГрегора. Он провёл обратной стороной руки по своим длинным каштановым ресницам и густым рыжим бровям. «Завтра поутру», — продолжал Руброй, — «мы потолкуем об этом, а также о ваших делах. Ведь мы привыкли вставать на рассвете, даже когда спим в тёплой постели. Не выпить ли нам...» Ещё рюмку на прощание. Я отклонил это предложение. Тогда, клянусь святым Маранохом, я сам выпью за своё здоровье. Он налил и выпил, по крайней мере, полкварта вина. Я лёг спать, считая, за лучшее отложить все расспросы об интересовавших меня предметах до завтрашнего дня, когда МакГрегор будет в более спокойном состоянии духа. Между тем, этот необыкновенный человек до такой степени интересовал меня, что даже улёгшись на своём ложе из цветущего вереска, я не мог противиться желанию наблюдать за ним несколько минут. Он прошёлся взад и вперёд по комнате, набожно крестясь и бормоча латинские молитвы католиков. Потом завернулся в плед, но не снял с себя обнажённого меча, не вынул из-за пояса пистолетов, а прикрылся плащом, таким образом — чтобы ему было можно каждую минуту вскочить с оружием в руках и броситься на врага при малейшей тревоге. Немного спустя тяжелое дыхание дало мне знать, что Роб Рой крепко заснул. Изнуренной усталостью, разбитый волнениями этого памятного дня, я, в свою очередь, погрузился в глубокий сон, и, несмотря на то, что имел много поводов к большей бдительности, проспал вплоть до позднего утра. Когда я открыл глаза и припомнил, где я и что со мной, Макгрегора уже не было в комнате. Разоспавшегося судью пришлось разбудить. Он долго кряхтел, стонал, жаловался, что у него болят все кости после непривычного эмоциона. Наконец он пришёл в себя настолько, что мог выслушать радостную весть о получении мною бумаг, похищенных рошлейгом. Как только мистер Джервис сообразил спросонок «в чём дело», то позабыл всякую усталость и изнеможение и, проворно вскочив с постели, принялся разбирать пакет с документами, который я подал ему в руки. Вынув из кармана памятную записку Оуэна, он тотчас занялся арифметическими выкладками. «Так-так», — бормотал про себя судья, — «это верно, Джерви и Виттингтон. Где же это записано, Джерви и Виттингтон?» Семьсот шесть восемь. Все точно до малейшей дроби. Слава тебе, Господи! Так, Оллок и Пильман. Двадцать восемь семь. Тоже верно. Посмотрим дальше. Групп и Гриндер. Отличные люди. Триста семьдесят. Глайблад. Двадцать. Глайблад, кажется, не из надежных. Слипритонг. Ну, тот вылетел в трубу, но за ним... «Маленькие суммы. Остальное всё верно. Слава тебе, Господи! Мы добыли своё, и можем оставить эту печальную страну. Теперь я не могу вспомнить лох Арда без содрогания. — Мне очень жаль, любезный родственник, — сказал МакГрегор, вошедший в комнату при последних словах судьи, — что я не мог устроить вам достойного приёма. Тем не менее, если бы вы пожелали посетить моё скромное жилище... много благодарен премного благодарен поспешно заговорил мистер джерви нам пора в высвояси у нас с мистером асбальдистоном безотлагательные дела и мы торопимся в глазго как угодно дорогой николь отвечал горец вы знаете наш обычай прийти гостя когда он пришел и не задерживай его когда он спешит уйти но вы не можете возвратиться через драймен «Я должен проводить вас до лох ломонда а там перевести на лодке до Баллохской переправы, куда будут посланы в объезд вашей лошади. правило мудрого человека. По возможности никогда не возвращаться той же дорогой, к которой он пришел». «Как же, как же, роб!» — подхватил судья. «Верно, это одно из правил, которые вы усвоили, будучи гуртовщиком». Тогда вы, конечно, избегали попадаться на глаза фермерам, у которых ваши быки щипали дорогой траву на болотистых равнинах. А теперь вы, вероятно, оставляете за собой ещё худшие следы, которые не мешает замести». «Разумеется, мне тем чаще надо менять дорогу», — отвечал Роб. «Но лошадей ваших я пошлю берегом, к перевозу с Дугалем Грегором». который преобразится на этот случай в слугу Глазговского судьи Джерви, перестав быть горцем из клана Макгрегора. А вы сами едете, конечно, не из Аберфойля, а из Стирлинга, понимаете? Да, вот и сам он на лицо «Ни за что не узнал бы этого малого», — заметил мистер Джерви при виде Дугаля. Действительно, никто не признал бы в нём дикого горца, когда он появился у крыльца коттеджа, нарядившись в шляпу, парик и куртку для верховой езды, составлявшую некогда собственность Эндрюферсервиса. Бывший тюремный сторож сидел верхом на лошади судьи, а мою держал в поводу. Макгрегор повторил ему приказание избегать некоторых мест, где он мог навлечь на себя подозрения, внимательно прислушиваться к толкам на дороге и ожидать нашего прибытия у Баллахской переправы. В то же время Роб Рой предложил нам отправиться с ним вместе, уверяя, что его гостям необходимо сделать несколько миль пешком до завтрака, подкрепившись на дорогу стаканчиком водки. Мистер Джерви охотно согласился составить ему компанию. «Положим», — заметил он, — «это беспутная вредная привычка начинать день с спиртными напитками». Но, с другой стороны, водка предохраняет от простуды желудок, составляющий очень нежную часть тела. В подобных случаях даже батюшка мой, покойный Альдерман, советовал, как опытный человек, прибегать к маленькой выпивке. «Так-так», — подхватил Роб. «Вот почему нам, детям тумана, позволяется тянуть водочку с утра до вечера». Подкрепившись, таким образом судья влез на маленького горно-шотландского пони. Мне подвели другого, однако я предпочел идти пешком, и мы пустились в дорогу в совершенно ином настроении, чем накануне. Наш конвой состоял из самого МакГрегора и пяти или шести отборных молодцов, самых красивых атлетов из его шайки в прекрасном вооружении. Эти люди обыкновенно составляли его свиту. Когда мы приблизились к ущелью, где накануне происходила схватка, и был бесчеловечно умершвлён несчастный Морис, Руброй торопливо заговорил, как будто читая мои мысли, тому, что я не подал никакого повода к такому обороту разговора. Вы, вероятно, строго судите нас, мистер Азбальдистан, Да иначе и быть не может, но вспомните, по крайней мере, что мы были доведены до этого. Горцы — народ грубый, невежественный. порой необузданный и горячий, но не жестокий от природы. Мы не нарушали бы спокойствие страны и подчинялись бы закону, если бы нас самих не трогали и ограждали от насилий. Но мы жертвы несправедливого преследования из поколения в поколение. «А это может довести до безумия и мудрого человека», — подхватил судья. «А каково же должно отзываться гонение на нас?» продолжал Макгрегор. Ведь мы живем, как жили наши предки тысячу лет назад. Едва ли можем похвастаться успехами просвещения в нашей среде. Можем ли мы хладнокровно смотреть, как издают против нас кровавые постановления, как вешают, убивают, преследуют точно диких зверей представителей старинного почтенного рода, как будто с ними надо обращаться как с бунтовщиками? Возьмите хоть меня, например, каким вы меня видите. Мне приходилось драться множество раз, но я никогда не убивал людей иначе, как в пылу схватки. А между тем враги готовы предать меня и повесить, как бешеную собаку, на воротах какого-нибудь знатного вельможи, которому я не угодил. Я заметил ему, что сами англичане считают жестокой и несправедливой мерой лишения его с семейством «прав гражданства», и, успокоив несколько Руброя, предложил ему похлопотать о принятии его с сыновьями на военную службу где-нибудь за границей. Макгрегор дружески пожал мне руку, и, пропустив мистера Джерви вперёд под тем предлогом, что узкая тропинка позволяла нам подвигаться только гуськом, заговорил со мной опять. «Вы, юноша с добрым сердцем и благородными взглядами», а потому без сомнения поймёте чувство честного человека. Всё сказанное вами совершенно справедливо, но вереск, который я попирал ногами при жизни, должен цвести и на моей могиле. Я изведусь с тоски и ослабею, как степная былинка вдали от своих родимых гор. Никакие красоты природы не заменят мне вида вот этих скал и обрывов в их дикой прелести, которые вы видите вокруг нас. а моя бедная Элен, что будет с нею, если я брошу ее в жертву новых оскорблений и жестокостей? Если же взять ее с собою, то как перенесет она разлуку со здешними местами, с видом которых для нее соединено сладкое сознание удовлетворенной мести, хотя они и напоминают ей тяжелые страдания? Когда мой величайший враг — Как я могу по справедливости назвать герцога, стал до такой степени теснить меня, что я был принужден переселиться на некоторое время со своим семейством и со своими подчиненными во владение Маккалу Мора, покинув наше прежнее жилище в родной стране. Тогда элен сочинила прощальную песню, которой мог бы гордиться сам Макриман. «Макриманы» или «Маккриманды», Из поколения в поколение были певцами у вождей клана Маклеода и прославились своими талантами. Песнь, которую приписывают Эллен МакГрегор, не забыта в Шотландии и до настоящего времени. Этот плач был до того печален, что у нас сердце надрывалось, когда мы сидели и слушали его. Только сын мог оплакивать так смерть любимой матери, которая произвела его на свет, Слёзы катились по суровым лицам моих людей, а у меня изныла вся душа, и я ни за что не соглашусь перечувствовать во второй раз то, что чувствовал тогда. Нет, хотя бы мне возвратили назад все прежние владения МакГрегора. «Но ваши сыновья кажутся в таком возрасте, — сказал я, — когда шотландцы вообще охотно пускаются в странстве, чтобы посмотреть свет и людей». «Да, я был бы рад», — отвечал Руброй, — «если бы они могли попытать счастье на военной службе во Франции или Италии, по примеру других благородных шотландцев. По крайней мере, вчера вечером ваш проект показался мне довольно исполнимым. Но я виделся с графом сегодня поутру, пока вы спали». «Разве эти двое путешественников останавливались на ночлег так близко от нас?» — спросил я с волнением. ближе, чем вы думаете, был ответ Маггрегора. Но старику, по-видимому, не хотелось, чтобы вы разговаривали с молодой леди, которую он как будто приревновал к вам, и потому у него не было никакого повода к ревности, возразил я надменным тоном. Он не мог бояться моей навязчивости. Ну-ну. Не обижайтесь и не смотрите на меня такими сердитыми глазами из-под своих кудрей, как дикая кошка. из-под плюща в древесном дупле. Вы должны знать, что граф искренне расположен к вам и доказал это на деле, ведь, говоря по правде, отчасти из-за этого и весь сыр-бор загорелся. Что вы хотите этим сказать, я не понимаю вас. Да ведь известно, что всё зло на свете идёт от женщины и от денег. Я перестал доверять вашему кузену Рашлейгу с тех самых пор, как он убедился, что Диана Вернон не пойдёт за него замуж. Из-за этого у них с графом пошли неприятности. А тут как раз подвернулась история с вашими бумагами. Теперь у нас есть очевидное доказательство тому, что, когда Рашлейга принудили возвратить их обратно, он поскакал в Стирлинг, да и донёс правительству обо всём, что втихомолку подготавлялось у нас в горах. а, может быть, еще я клеветал других. Вот почему на графа и мисс диана устроили облаву, а также и на меня в том числе. Я почти не сомневаюсь, что несчастный Морис пострадал из-за него. Это, наверное, Рашлейк, который имел над ним такую власть, и кто-нибудь из дворян Нижней Шотландии подбили его заманить меня в ловушку. О, будь Рашлейк Асбальдистан даже последним и благороднейшим представителем своего рода, У меня не дрогнула бы рука уложить его на месте, если бы судьба свела нас когда-нибудь лицом к лицу. Роброй произнес эту угрозу нахмурив брови и машинально схватился за оружие. «Я готов почти радоваться всему случившемуся», — сказал я, «если измена Рошлейга положит конец безумному отчаянному политическому заговору, главным агентом которого я давно считал своего двоюродного брата. «Ну, не очень-то полагайтесь на это», — возразил Макгрегор. «Предательство изменника не может помешать честному делу. Правда, он был посвящен в наши тайны, иначе стирлингские и эдинбургские замки были бы теперь уже в наших руках или, по крайней мере, перешли бы к нам в близком будущем, тогда как при настоящих обстоятельствах на это плоха надежда». Впрочем, мы стоим за такое правое дело, и у нас так много приверженцев, что измена одного человека не может расстроить наших планов. Мы еще заставим говорить о себе. Но возвратимся теперь к прежнему предмету разговора. Позвольте от души поблагодарить вас за участие к моим сыновьям. Вчера я почти соглашался с вами, однако обстоятельства круто изменились. Вы увидите, что предательство негодяя заставит знатных людей нашей партии немедленно поднять знамя восстания и открыто приступить к делу, если они не хотят, чтобы их изловили в собственных жилищах, связали на свору, как собак, и отправили в Лондон, как это уже случалось с честными и благородными джентльменами в 1707 году. Междоусобная война подобна Василиску. Мы десять лет высиживали яйцо — которая служила ему оболочкой, пожалуй, продолжали бы это занятие еще другие десять лет. Но вот является Рашлейка разбивает скорлупу, освобождая чудовище, которое принимается свирепствовать среди нас с огнем и мечом. А в такое время нам нужны руки. И чем больше их будет, тем лучше. При всем моем почтении к королям Франции и Испании, которым я желаю также всякого благополучия, «Интересы короля Якова для меня дороже, и он имеет больше прав на услуги гамиша и роба, родившихся его подданными, чем иностранные государи». Я понял, что в этих словах заключался намек на всенародное восстание, а потому счел бесполезным и опасным оспаривать политические мнения моего путеводителя, в особенности в таком месте и в такую минуту, и погоревал только о неизбежных бедствиях и беспорядках, которые повлечёт за собой всякая попытка восстановить неспровергнутую династию. «Что делать, мистер Асбальдистон? Будь что будет!» — отвечал МакГрегор. «Чтобы небо прояснилось, ненастья должно разразиться дождём. Но когда в мире происходит порядочная перетасовка, то честным людям легче достать себе кусок хлеба». Я пытался снова перевести разговор на Диану Вернан, Однако, хотя Руброй выказывал большую словоохотливость, касаясь многих предметов, гораздо менее интересных для меня, но относительно этого вопроса он был крайне сдержан и ограничился замечанием, что, по его мнению, молодая леди скоро переселится в более спокойную страну, так как здесь предстоят большие беспорядки. Мне пришлось удовольствоваться этим ответом, в надежде на счастливую случайность, которая, пожалуй, поможет мне, как вчера, ещё раз увидать перед вечной разлукой ту, которая была для меня дороже всех на свете. Я сам не подозревал всей силы моей привязанности к ней до той минуты, пока она не сказала, что мы должны расстаться без всякой надежды на свидание. Мы сделали около шести английских миль вдоль берега по извилистой живописной тропинке, и, наконец... достигли подобие фермы в горах или кучки хижин на берегу зеркального озера, называвшегося, если не ошибаюсь, «Ледиарт» или что-то вроде этого. Здесь был выстроен многочисленный отряд горцев, ожидавших нашего прибытия. Вкус, точно так же, как и красноречие у диких или, точнее, необразованных племён, Обыкновенно бывает безошибочен по своей бесхитростной непосредственности. Доказательством тому послужил в данном случае выбор места для нашего приема. Кем-то было высказано мнение, что британскому монарху выгоднее всего принимать посла враждебного государства в каюте военного корабля, а вождь горного клана поступил не менее дипломатично, выбрав местность, которая должна была произвести впечатление на его гостей своеобразным диким величием. Мы поднялись шагов на двести от берега озера, следуя по течению бурливого горного ручья и оставив вправо четыре или пять горных хижин, окружённых вспаханными полями, по миниатюрному виду которых можно было судить, что они возделаны скорее лопатой, чем плугом, на них колыхались от ветра Дозревающие овёс и ячмень посеяны, очевидно, на Новине, так как поля были со всех сторон окружены молодым лесом. За пределами этого ограниченного пространства гора становилась круче. На вершине её мы увидали блеск оружия, развивающиеся знамёна, и человек пятьдесят приверженцев Макгрегора. Они расположились в очаровательном диком уголке, о котором я до сих пор вспоминаю с восхищением. Ручей, бурно кативший свои волны с горных высот, встречал на этом месте скалистую преграду и ниспадал с неё двойным каскадом. Над первым водопадом, около двенадцати футов вышины, склонялся ветвистый старый дуб и как будто стерёг его от нескромных взоров. У подножья скалы вода собиралась в красивом каменном бассейне, правильная форма которого невольно заставляла подумать, что он изваян скульптором. Здесь волны неистово крутились и бежали через край, образуя второй водопад, не менее 50 футов высоты, который низвергался в узкую мрачную расселену скалы и потом образовал быструю, но сравнительно более спокойную стремнину, соединявшуюся с озером. Руководствуясь врождённым вкусом, свойственным горцам вообще, а в особенности шотландцам, у которых, как я заметил, есть склонность к романтическому и пониманию поэзии, жена и приближённые Руброя приготовили нам завтрак среди такого ландшафта, который не мог не произвести потрясающего впечатления на людей, незнакомых с красотами шотландской природы. Горцы — народ серьёзный, гордый и, пожалуй, грубый с нашей точки зрения. Но зато они доводят до крайности формальную вежливость и почтительность. И надо отдать им справедливость, что строгий этикет, соблюдаемый ими, который был бы смешон в каждом простолюдине, является чем-то совершенно естественным у горцев в полном вооружении, подобно строгой дисциплине у изящных гвардейцев. Так и оказанный нам прием отличался большой торжественностью. Горцы, рассыпавшиеся по склону горы, завидев нас, выстроились ровной колонной позади троих лиц, в которых мы узнали элен Макгрегор с ее двумя сыновьями. Сам Роб Рой выровнял свою свиту и, предложив мистеру Джервис сойти с лошади по причине крутизны дороги, стал медленно подвигаться вперед, предшествуя нам во главе своего маленького отряда. раздались дикие звуки волынок, смягчённые шумом водопада. Когда мы подошли ближе, супруга МакГрегора сделала несколько шагов нам навстречу. На этот раз костюм её был гораздо изысканнее и женственнее, чем накануне, но в чертах по-прежнему сквозило что-то неукротимое, решительное. Когда она неожиданно заключила в объятия моего друга-судью, я заметил подражанию его парика и обтянутых чулками икр что он чувствует себя так же приятно, как в объятиях медведицы, недоумевая, хочет ли дорогая родственница приласкать его или сокрушить ему кости. «Добро пожаловать, любезный родственник!» «И вы также незнакомец, прибавила она, освобождая, наконец, моего перепуганного сотоварища, который инстинктивно отскочил назад и поправил парик. «Добро пожаловать к нам, дорогие гости!» Выявились в нашу несчастную страну», — продолжала хозяйка, «когда кровь кипела в нас, и наши руки были обогрены ею. Простите нам вчерашний суровый приём, во всём виноваты теперешние трудные времена». Это было сказано с видом царицы, величавым тоном, каким говорят при дворе. В обращении Эллен не было ни тени вульгарности, которую мы привыкли соединять с нижнешотландским наречием. Хотя она говорила с сильным местным акцентом, но когда переходила от своего родного поэтического гельского языка к английскому, её речь отличалась грациозной плавностью, как будто эта женщина декламировала. По-английски Элен выучилась, очевидно, как учимся мы иностранным языкам, но, вероятно, не слыхивала этого языка в применении к повседневной жизни. Её муж, сталкивавшийся на своём веку с людьми разного сорта, говорил гораздо проще и с меньшей изысканностью. Но даже его речь достигала замечательной чистоты выражения, как ты сам мог бы заметить, дорогой Виль, если бы я в точности передавал её, когда разговор касался важных, волнующих предметов. Вообще я заметил, как у Роброя, так и у других знакомых горцев, что, рассуждая о вещах обыденных, они прибегают к шотландскому диалекту, толкуя о чём-нибудь серьёзном и близком сердцу, машинально возвращаются к своему родному наречию, а говоря по-английски, употребляют возвышенный поэтический слог. Действительно, язык страстного чувства почти всегда отличается чистотою, как и силою. Не услышать, как шотландец, потерпевший поражение в споре со своим земляком, осыпанный его горькими неотразимыми упреками, говорит противнику, желая уколоть его. Еще бы! ведь вы перешли к английскому языку». После церемонного приветствия жена Макгрегора предложила нам угощение, поданное на траве. Тут было в изобилии всё, что можно достать в горах самого лучшего. Однако суровая мрачная мина хозяйки, которую она не изменяла, и осаждавшая нас тягостные воспоминания вчерашнего дня, омрачали наш пир. Напрасно Руброй старался водворить веселость. На его гостей веяло холодом, точно мы исправляли тризну, и все почувствовали облегчение, когда завтрак был кончен. «Прощайте, кузен», — сказала строгая Матрона мистеру Джерби после того, как мы поднялись со своих мест. «Самое лучшее, чего может пожелать вам Эллен МакГрегор, это никогда более не встречаться с нею». Судья подыскивал подходящий ответ, вероятно, в виде какого-нибудь... избитого нравоучения однако спокойная меланхолическая суровость ее лица отняла у него обычную самоуверенность он кашлянул запнулся поклонился и не сказал ничего вам молодой человек продолжала элен обращаясь ко мне я имею передать кое-что от одной особы которой вы никогда элен перебил МакГрегор громким суровым голосом. «Что это значит? Разве ты забыла данное тебе приказание?» «Я не забыла того, что должна помнить МакГрегор», — возразила она. «Не таким рукам, как эти...» И Матрона протянула вперёд свои длинные, жилистые, обнажённые руки. «Не таким рукам передавать залоги любви, хотя бы они означали только слёзы и печаль». «Вот», — прибавила она, подавая мне колечко. В нём я узнал одно из немногих украшений, которые носила мисс Вернон. «Возьмите этот перстень. Его посылает вам та, с которой вы никогда больше не увидитесь. В этом залоге мало радости для вас, и как кстати он достается вам через женщину, никогда не знавшую счастье. Пусть он забудет меня навсегда!» Были последние слова той, которая передала мне его. «Неужели она думает, что я в силах забыть её?» — вырвался у меня почти бессознательно горький вопрос. «Всё можно забыть», — возразила необыкновенная женщина, говорившая со мною. «Всё, кроме сознания бесчестия и жажды кровавого возмездия врагам». «Играйте!» — крикнул пагельский МакГрегор, сердито топнув ногою. Музыка заиграла, и дребезжащие, пронзительные звуки волынок прекратили наш разговор. Мы простились с хозяйкой молчаливыми жестами и отправились в путь. При этом я уносил с собою новое доказательство того, что Диана любила меня и была разлучена со мной навеки.